Издательство «Эксмо». «Ключ от «Миража»» Автор Татьяна Степанова Пролог Чтобы прикоснуться к тайне, не обязательно отправляться за три девять земель. Достаточно порой оказаться на Ленинградском проспекте, через широкую арку зайти во двор девятиэтажного кирпичного дома и в тот же миг перенестись в неизведанные дали, в тридевятое царство, исполненное тайны, даже еще и не подозревая, что оно действительно существует. Зимний вечер в городе, самый обычный вечер. Ленинградский проспект сияет огнями. Красные, желтые, оранжевые. Они вспыхивают, мигают и гаснут. И снова загораются, сливаясь в разноцветный хоровод. Сотни огней, сотни машин, тысячи ярко-желтых квадратов освещенных окон. Кто спит в Москве в восьмом часу вечера? Никто не спит. Так, по крайней мере, кажется и тем, кто на улице, и тем, кто уже дома. Кто встает с кресла, подходит к окну, смотрит через затуманенное стекло, но видит там лишь смутные тени, оранжевые огни и свое собственное отражение в черном квадрате, обрамленном серой от дождя и непогоды рамой. Женщина из окна смотрит на улицу, фонари. Шум машин, ляск трамваев, голоса прохожих. Она все это видит, все слышит, но ничего не замечает. Она присаживается боком на широкий холодный подоконник, смотрит и думает о чем-то своем. И улыбается, скользя взглядом по сдвинутым в сторону керамическим горшочком. Там цветут фиалки, и вот-вот должен распуститься долгожданный гиацинт. Комнатные цветы милы женскому сердцу, потому что они цветут даже зимой и напоминают о любви. Женщина дает себе слово, что не забудет полить цветы на ночь, и потом не забудет снова наполнить водой бутылку, чтобы дать воде отстояться. Как мало надо этим комнатным символом любви. Но хлорка, очищающая воду, губительно. Она бьет не только микробов и плесень, она убивает романтизм, прогоняет мечту, возвращает к реальности. Женщина прислушивается. В квартире тишина. Верхний свет погашен, зажжена лишь настольная лампа, и телефон молчит. Но ну, ничего, это еще не смертельно, ведь сейчас всего-навсего восемь часов вечера, и тот, кто должен, кто обязан позвонить сегодня, наверное, еще не вернулся с работы домой. Женщина наклоняется и берет с кресла маленькую темную коробку, гладит глянцевую поверхность крышки, но не открывает ее, словно не хочет заглядывать внутрь. Откладывает коробку, а потом снова берет в нерешительности, и снова откладывает. Шум за окном отвлекает ее внимание, шум мотора, въезжающей во двор машины. Женщина оживляется, вскакивает на подоконник, тянется к форточке, распахивает ее настежь выглядывает и. Нет. Нет, и нет. Это совсем не та машина, другая, чужая. Кто-то приехал домой с работы. Возможно, сосед. Вариантов множество, и с первого раза никогда не угадаешь. Женщина захлопывает форточку, неловко спрыгивает с подоконника. Вот и все. Наверное, это все на сегодня. Она смотрит на часы, как медленно ползут стрелки, эти чёртовы стрелки. Приглушенный звук нарушает тишину. Женщина прислушивается. Вот опять, снова и снова. Плач ребенка из-за стены, из чужой квартиры. Плач еле-еле слышный и, тем не менее, так назойливо врывающийся каждый вечер в вашу комнату, в ваши мысли, в ваше одиночество. Женщина бросает так и не открытую коробку на кресло. Идет на кухню, берет бутылку с уже отстоявшейся водой и аккуратно и бездумно, точно послушный домашний робот начинает поливать цветы. Эти комнатные символы любви.